С той воскресной ночи прошло уже около 40 часов. Той ночью, когда Сина, по подсказке Кирита, ушла в ванную, чтобы ополоснуть лицо и переодеться, как раз приехала полиция. Кёдзи Синкава, получивший серьезный удар по голове и едва находящийся в сознании, был немедленно арестован и тут же отправлен в больницу на скорой. Сина и Кирита на всякий случай отправили в другую больницу и заставили пройти обследование. Дежурный врач сказал Сина, что у нее всего лишь несколько синяков. Потом полиция начала их допрашивать прямо в больнице, и Сина, попытавшись очистить свое сознание, по-прежнему укрытое толстым слоем замешательства, рассказала полиции все, что произошло в ее комнате. Сама она этого не заметила, но врач диагностировал у нее сильнейший эмоциональный стресс, поэтому около двух ночи полицейские прекратили допрос. Сина провела ночь в больничной палате. Проснувшись в 6 утра, она отказалась от предложения доктора проводить ее домой и отправилась в школу. Так, в полусознательном состоянии, она прожила понедельник, то есть вчерашний день. Хотя Кёдзи в школу не ходил, но он оставался там записан, поэтому Сина казалось, что в школе все должны уже знать, но никто об этом так и не заговорил». Когда Сина, полностью игнорируя Энда и компанию, вернулась домой, у дверей ее уже снова ждала полиция. Сина переоделась и вместе с полицией отправилась во вчерашнюю больницу, где прошла второй медосмотр. На этот раз она задавала много вопросов про Кедзи, но все, что сказали полицейские, что Кедзи в порядке, но на допросах молчит. Из соображений безопасности полиция хотела, чтобы Сина осталась в больнице. Поужинав и искупавшись, девушка позвонила маме и бабушке с дедушкой, а потом легла спать в приготовленной для нее больничной палате. Едва прикоснувшись головой к подушке, она провалилась в глубокий сон и все ее воспоминания как отрезала. Кажется, ей что-то снилось, что-то очень долгое, но что именно, она совершенно не помнила. Во вторник, то есть сегодня утром, Полицейские вновь сопроводили ее до дома, высадив ее из машины, а они сказали, что ее допросы окончены. Это, конечно, хорошо, но как она теперь будет узнавать о развитии событий? С этой мыслью Сина принялась собираться в школу. Когда она резала помидоры себе на завтрак, неожиданно зазвонил телефон. Это был Кирита. Он сразу же спросил, свободна ли Сина после школы, и она, не задумываясь, ответила «да». И вот Сина сидит рядом с Кирита и ждет, когда его знакомый, человек, оказавшийся правительственным служащим, начнет свой рассказ. Кикуока поднял голову от планшетника и приглушил голос, видимо, опасаясь, что его услышат посторонние. Старший сын владельца больницы Сёй Синкава много болел с самого детства. После окончания средней школы он часто лежал в больнице. Он даже в старшую школу на год позже поступил. Поэтому его отец отказался от мысли позволить Сёйти унаследовать семейный бизнес и взвалил этот груз на Кёдзи, который был на три года младше. Он начал приглашать учителей для дополнительных занятий с Кёдзи, а иногда даже занимался с ним сам. При этом Сёйти оставался в одиночестве. На Сёйти особо никто не надеялся, но вот его младший брат из-за огромных ожиданий, которые на него возлагались, впал в отчаяние. Так нам сказал их отец. Кикоко сделал паузу и глотнул кофе. Сина опустила взгляд на поверхность стола и попыталась представить себе, что такое эти ожидания родителей. Но ей просто не удавалось вообразить, чтобы такое произошло с ней. Хотя они с Кёдзи были довольно близки, она ни разу не заметила, под каким огромным прессингом он все время находился. Я всегда думала только о себе и ни разу о том, чтобы искренне интересоваться другими. Когда Сина это поняла, ее грудь пронзила острая боль. Кикоко тем временем продолжил. Но даже в такой обстановке братья оставались близки друг к другу. Когда Сюэти бросил старшую школу, его убежищем стал интернет. Он начал играть в ммо ПГ, и этот его интерес повлиял на младшего брата. Затем старший брат оказался в плену с и два года пролежал в коме в больнице отца. Когда он вернулся живым, Кёдзи воспринимал его как кумира, возможно, даже как героя. Сина вдруг заметила, как Кирит рядом с ней словно бы напрягся, втянув в воздух. Однако тихий и спокойный голос Кикуоки не прекращался. Когда Сёэти вернулся, какое-то время он не рассказывал о том, что происходило в САО. Но когда он прошел реабилитацию и вернулся домой, он принялся хвастаться, как он убил множество людей в том мире, как его все боялись, настоящего убийцу. Что касается Кёдзи, который не очень хорошо учился в школе и над которым издевались старшеклассники, слова Сёэти не только не раздражали его, но даже приносили облегчение и удовольствие. Это тихо перебило его сына. Кикоока поднял глаза, потом склонил голову на бок, словно побуждая ее продолжить. «Это все рассказал Синкавакун. В смысле, Кёдзи, да?» «Нет. Все эти заключения основаны на показаниях старшего брата. Все эти много говорил на допросах и даже высказывал предположения о том, что на душе у младшего брата. Кёдзи, однако, держится совершенно не так, как старший брат. Он до сих пор не произнес ни слова». «Ясно». Сина просто не могла вообразить, в каких мирах сейчас витает душа Кьёдзи. Ей даже казалось, что если она загрузится в ГГО, то встретит Шпигеля в баре, где он всегда ее поджидал. Хотя такого, конечно, не может быть. «Ой, продолжайте, пожалуйста». При этих словах Сина Кьёко кивнул и вновь покосился в свой планшетник. Мы не знаем пока, какой ключевой фактор заставил братьев сжечь мосты, так что можем только предполагать. Но Сёэти, должно быть, начал играть в Гангео онлайн по предложению Кёдзи. Сёэти, в отличие от многих других выживших в САЛ, не имел фобии к VR-мирам, но играть он начал без особого энтузиазма. Он заметил, что чем развивать своего персонажа в сражениях с монстрами, ему гораздо интереснее шляться по улицам, наблюдать за игроками и воображать, как он их убивает. Однако после того, как он раздобыл маскхалат-невидимку через систему конвертации денег, все изменилось. Система конвертации. Сина не удержалась от того, чтобы повторить это вслух. Маскхалат Дезгана из метаткани с оптическим камуфляжем должен был быть сверхредким предметом, который мог выпадать только из боссов. И то с очень низкой вероятностью. Стоить он должен куда больше, чем Йогиката Йоги -ката 2 Это... Думаю, он был очень дорогой. После этих ее слов Кикоока сперва кивнул, потом покачал головой с неверящим видом. Говорят, его ориентировочная стоимость больше трехсот тысяч йен. Однако эти получал от отца на карманные расходы пятьсот тысяч в месяц. Стало быть, та здоровенная снайперка и ее исток из редких материалов тоже были куплены за деньги. Слава богу, что в САУ этой системы конвертации денег не было. Пробормотал Кирита и не похоже было, чтобы он шутил. Кикоока серьезным видом кивнул и продолжил. Да, с того самого дня, как Сюэти научился прятаться под своим маскхалатом, он начал придумывать разные способы скрываться от других игроков. Тогда ему всего лишь было интересно следить за кем-то вплотную, однако в один прекрасный день человек, за которым он следил, вошел в президентскую виллу и воспользовался игровым терминалом. Сюэти пришло в голову достать бинокль и подглядеть в экран из-за колонны. И он тут же узнал настоящее имя и адрес этого игрока и другую его личную информацию. Иными словами, он не приобрел этот маскалат, невидимку, чтобы собирать информацию, а наоборот. Сперва у него появился маскалат, а потом он начал все это делать. Киритов вздохнул и откинулся на спинку стула. В прошлом во всех ММО имелись навыки типа скрытности. Да и сейчас такие, где их нет, встречаются редко. Но, по-моему, невидимость в VR-ММО можно использовать в плохих целях. Как минимум, надо запретить применять ее на улицах города. «Тебе стоит сообщить об этом в Заскер, Синон». Разговор вдруг резко перешел на персону Сина, и девушка могла лишь поспешно ответить. «Ты, ты им предложи. Но это значит, Москва ты привел к рождению Десгана». Последние слова, естественно, были адресованы Кикуоке. Чиновник в очках кивнул и снова опустил глаза к своему планшетнику. При виде его доброй улыбки Сина посетила какое-то странное ощущение, но сейчас это не имело значения, и потому она не стала высказывать свои мысли. Кикуока продолжил говорить, а закатное солнце тем временем оставляло блики на поверхности стола. Полагаю, вполне можно сказать и так. Все эти сразу запомнил личные данные и, выйдя из игры, быстро их записал. В тот момент у него не было какого-то детального плана преступления. Его просто радовала возможность получать информацию о других игроках. После этого он проводил целые часы в президентской вилле, где поджидал игроков, которые будут вводить свои реальные адреса. В конце концов, он заполучил имена и адреса 16 человек. а В их числе были и вы, Асада Сан. Сина кивнула. Раз это все началось в сентябре, значит, это было перед второй ЗП». Тогда зарегистрировались более 500 человек. Даже если только половина из них ввела свои настоящие имена и адреса, чтобы заполучить модели оружия, украсть информацию о 16 игроках было вполне реально. Кикоока продолжил свой рассказ. В один прекрасный день, в октябре, Кёдзи рассказал старшему брату, что у него проблемы с развитием персонажа. И, похоже, он тогда сердито сказал, что «это все из-за вранья Дзюксида». И тогда Сёэти вспомнил, что у него есть реальное имя и адрес Дзюксида, и сообщил об этом Кёдзе. Да, скорее всего, именно тогда стена между воображением Кёдзе и реальным миром начала рушиться. По словам Сёэти, их план не был придуман кем-то одним. Спокойный голос Кикуоки заползал в уши Сина. Он сказал, что пока они с братом обсуждали, что им делать с личными данными Дзюксида, план создания Десгана начал обретать форму. Однако Сеити утверждал, что сперва это было в форме шутки. А выстрелить в игре и одновременно убить игрока в реальном мире звучит легко. Но на практике был ряд серьезных трудностей. Однако после многих дней обсуждений они придумали, как решать эти проблемы одну за другой. Главные проблемы, с которыми они столкнулись, где достать мастер-ключ, чтобы открывать электронные замки и как вводить смертельный препарат. «В крупных больницах должен быть легальный мастер-ключ, чтобы в случае экстренной необходимости войти в дом к пациенту. Думаю, в больнице их отца». При этих словах Кирита губки-коки загнулись, словно он беззвучно присвистнул, как и ожидалось от Кирита. Вообще-то правительство сейчас продвигает применение в личных жилищах бесключевых сенсорных замков, которые не так просто вскрыть, но это закрытая информация. Словом, братьям удалось украсть в больнице отца мастер-ключ, шприцы высокого давления и сукционил По словам эти, осуществление этого плана само по себе было для них как игра. Он сказал, что это было в точности то же самое, как собирать информацию о целях в САО, готовить снаряжение и устраивать рейды. Судя по всему, он даже спросил у полицейских во время допроса «Разве у вас не то же самое?». Похоже, он имел в виду, что в игре нужно расхаживать повсюду, беседовать с NPC, собирать информацию, ловить преступников, за которых назначена награда, и получать за них деньги. И что полиция делает то же самое. «Мне кажется, словам этого парня не стоит полностью доверять», — внезапно произнес Кирита. «Правда?» — нахмурил брови Кикуока. «Да, может, какая-то часть эти действительно так считала». Но когда он был красноглазым ЗАЗа, он хоть и говорил окружающим, что это всего лишь игра, но он прекрасно знал, что игроки умирают по-настоящему, и он просто любил убивать. Для него что в виртуальном мире, что в реальном, настоящим было лишь то, что приносило ему удовольствие. Его чувство реальности притупилось, возможно, это и темная сторона vr MMO. Хм, тогда что насчет твоей реальности? Услышав вопрос Кикуоки, Сина подумала, что Кирита улыбнется своей озорной улыбкой, как он часто делает. Однако Кирита уткнулся взглядом в какую-то точку в пространстве с аномально серьезным видом. «Это правда. Я оставил часть себя в том мире. И сейчас меня стало меньше. А ты не хочешь вернуть ту часть обратно? Не надо задавать таких вопросов, хорошо? Это мое личное дело». На этот раз Кирита все же неловко улыбнулся, потом кинул взгляд на Сина. «А ты что думаешь, Синон?» А. От столь внезапно заданного ей вопроса Сина несколько растерялась. Она попыталась облечь то, о чем она думала в слова, хотя сделать это ей было непросто. В общем, Кирита, сейчас ты сказал не так, как говорил раньше. А? Ты как-то сказал, что нет виртуального мира. И ты сказал, что там, где человек есть, там и реальность. Вермы мой игр много. Но игрок ведь не разделяется, когда отправляется в очередной новый мир, так? Вот сейчас я... Сина вытянула правую руку и кончиком пальца притронулась к левому запястью Кирита. «Сейчас этот мир реальный, но даже если бы это был виртуальный мир, созданный атмосферой, он был бы для меня реальным миром. Мне кажется, так было бы». Глаза Кирита расширились, и несколько секунд он неотрывно глядел на Сина, а чего-то осмутилось. Потом он улыбнулся, и в этой его улыбке не было и намека на азарство. «Понятно. Да, ты права». После этих слов Кирита повернулся к Кикуоке и произнес. «А «Вы лучше запишите, что Синон сейчас сказала. Возможно, это единственная правда во всей этой истории. Не прикалывайся надо мной». Сина правым кулачком легонько ткнула Кирита в плечо, потом тоже повернулась к Кикуоке. Тот, в свою очередь, почему-то смотрел на Сина. Видимо, почувствовав себя неловко, он тут же опустил глаза к пустой тарелочке из-под десерта. Хм, верно. Но состояние Сеити совершенно не такое, как у Асады Сан. Такое впечатление, что его реальностью стало любое место, где его нет. Он все повторял слова «Ничто не кончено». Может, он до сих пор не до конца вернулся из Айнкрада. Назначение этого нового мира, созданного Акихи Какаябой? Возможно, его удастся понять только после того, как он исчезнет окончательно. Не говори такие страшные вещи. Его смерть по-прежнему таит в себе много загадок. Но это здесь вообще ни при чем. Давайте подведем итоги. У Сюэти не было никакого психологического барьера, чтобы войти в дом жертвы и сделать инъекцию препарата. Первой жертвой тогда стал Дзюк Сида, он же Тамоцу Сигемура. Убил его Сюэти. Около 11 ночи 9 ноября он воспользовался мастер-ключом и проник в квартиру жертвы. Около 11.30 он воспользовался шприцом высокого давления и сделал Сигемуре, участвовавшему в интервью на канале ММО-стрим, инъекцию под челюсть. Он использовал препарат под названием суксамета хлорид также известный как сукциниухалин, мышечный релаксант. Дыхание и сердцебиение сигемуры прекратились, и он скончался. Иными словами, тем, кто застрелил диоксида в ГГО, был младший брат Кьоди. При упоминании имени Кьоди плечи сильно вздрогнули. Два дня назад... Той ночью, когда Кёдзи пришел к ней, он произнес имя Дзюксида, и его полный ненависти голос продолжал звучать у нее в ушах. Из-за лживой информации, распространяемой Дзюксида, Кёдзи неправильно прокачивал своего персонажа и потому не смог завоевать титул «Сильнейшего». Хотя Ямикадзе, супер аги игрок, был невероятно силен, и это было аргументом против Кёдзи. Однако его ненависть Дзюксида была куда горячее, чем к старшеклассникам, издевавшимся над ним в школе. Нет, не так. К тому времени реальный мир был для Кёдзи уже второй жертвой. Был Узудзю Тарака. И вновь в реальном мире его убил Сюэти. Метод был практически идентичен. Они выбрали жертвами семь человек, и все они имели общие черты — Они все жили в Токио, и в их квартирах были установлены старые замки, которые можно вскрыть, не оставив следов. А либо рядом с дверью были оставлены запасные ключи. У них должно было уйти прилично времени, чтобы все это узнать. Удивленно заметил Кирита. А лицо Кихоокина напряглось, и он кивнул. Да, это должно было потребовать большого времени и усилий. Но после первых двух смертей никто, похоже, не поверил в легенду о Десгане. Ага. Все думали, что это просто дурацкая утка. Я тоже так думала. Пробормотала Асина, и Кикаока с ней согласился. Вот именно. Мы с Киритакуном рассмотрели все мыслимые возможности, но в итоге единственное, к чему мы пришли, все это не более чем слух. Однако наш вывод оказался ошибочен. Если бы если бы мы только обнаружили правду на день раньше, возможно, нам удалось бы спасти жизни тем двум игрокам, которые вышли в финал». Услышав полные боли слова Кирита, Сина опустила голову и сказала «Но меня ты спас». «Да нет, ничего я не сделал. Ты спасла себя сама». Сина кинула взгляд на Кирита и подумала, что до сих пор не поблагодарила его как следует, но тут вновь заговорил Кикуока. Если бы вы оба не поработали как следует, все семь человек в их списке были бы мертвы, прежде чем ситуация привлекла внимание, так что вам не нужно так себя корить. Не в этом дело. Я просто расстроен, что рейтинги в опять пойдут вниз. Побеги, выросшие из семени, не настолько слабы, чтобы завянуть из-за такого. Сейчас эти побеги собираются вместе, и из них вырастет громадное дерево, которое посоперничает с деревом мира. Даже не знаю, кто это все устроил. Да знаете вы. «Говорите дальше». Кирита сухо откашлялся и жестом предложил Киклоки продолжить. «Хм, полагаю, что было дальше, вы знаете. Братья поняли, что страх перед Дезганом не распространяется, и рассердились. И тогда они придумали еще более ужасный замысел. Они решили убить сразу трех человек в третьем турнире за звание сильнейшего, в финале Золотой Пули. Их целями стали игроки Пейл Райдер, Гаррет и Синон. То есть вы, Асадасан. Сина кивнула. Она уже знала о четвертой жертве Гаррете. Это был модный парень, щеголявший старинным винчестером. Сина вспомнила ковбойскую шляпу, его фирменный знак, и молча помолилась за него. И тут она кое-что заметила. «Ой, кстати говоря, может это просто совпадение?» «Какое?» «У всех семи целей есть одна общая черта. Все, включая меня, не аги А! И что это значит Синкавакун? Нет, Кёдзи». «Он только аги повышал. Именно поэтому он застрял в развитии. Наверное, у него сложные чувства к другим типам игроков, вроде тех, кто ориентируется на СТР». Хм. Кикока, явно не зная, что сказать, а лишь смотрел на экран своего планшетника. Вы имеете в виду, его мотивы всегда проистекали из игры. Теперь у следователей будут некоторые трудности с повторными допросами. Но неужели все именно так? Кикоока покачал головой, словно не веря услышанному. Кирита печальным голосом произнес. «Нет, мне кажется, такое вполне возможно. Для игроков в ММО характеристики их персонажей самое важное, что вообще есть. Я знаю людей, которые хотели пошутить». Они толкали своих друзей под локоть, когда те регулировали свои характеристики, так что они нечаянно добавляли куда-нибудь лишнюю единичку. В итоге возникали крупные ссоры, они месяцами друг с другом не разговаривали и даже убивали друг друга. Разумеется, исключительно в игре. Сина тоже вполне понимала, почему такое могло произойти, а однако Кикуоко лишь распахнул глаза и продолжил качать головой. Похоже, адвокатам, прокурорам, судьям и вообще всем юристам придется обзаводиться опытом участия в VRMMO. Нет, полагаю, пора уже принимать специальные законы, относящиеся к этим играм. Хм, но нам сейчас можно об этом не думать. Так, на чем мы остановились? Он бросил взгляд на экран планшетника и кивнул. Да, мы говорили о том, что они выбрали трех человек в качестве жертв. Однако, в отличие от предыдущих двух убийств, с осуществлением их планов в финале ЗП была одна большая проблема. Поскольку Десган в игре и его сообщник вне ее не могли общаться между собой, им было трудно нанести удар строго в одно и то же время. В итоге проблема была решена с помощью прямой трансляции в реальном мире. Но это ведь все равно трудно осуществить, верно? И надо ведь еще перемещаться. «Мрачно перебил Кирита». «Я это совершенно упустил из виду. Я думал, что дезганов всего двое». П «Понятно. Похоже, они выбрали троих, кто жил ближе всего к их домам. Пэйурайдер жил в Аморе, Отаку, а Гаррет в Кавасаке, возле станции Мусаси-Кусуги. Эти два места недалеко друг от друга. Но Юсима в Бункакю, кю где живет Асада-сан, оттуда довольно далеко. Кроме того, Кёдзи, который всегда хотел быть Десганом, настаивал, что именно он должен убить в реальном мире». У Сёэти был мотоцикл, но у Кёдзи не было прав. Поэтому Сёэти пригласил для исполнения их плана еще одного партнера. Хм. Этого человека зовут Ацуми Конемота. Ему 19 лет, он старый знакомый Сёэти. Точнее, Кикока покосился на Кирита. Его сагильдии с времен Сао. Его персонажа звали Джонни Блэк. Ты о нем? Конечно. Кирита опустил глаза и кивнул. Он был партнером Заза по веселому гробу. Его любимое оружие было отравленный кинжал. Тогда они атаковали и убили немало игроков. Чёрт, если бы я только знал, я бы... Прежде чем он успел договорить, Сина быстро вытянула правую руку и взяла Кирита за левое запястье. И одновременно она заглянула ему в глаза и медленно покачала головой. Кирита сразу понял, что она имела в виду. Его лицо сразу стало похоже на лицо ребенка, который хочет смеяться и плакать одновременно. Но тут же на нем появилось обычное непроницаемое выражение. Тогда Сина убрала пальцы от его ледяной руки и повернулась к Кикуоке. Тот, глядя на них обоих с противоположного края стола, продолжил свой рассказ. В показаниях все эти не упоминается, участвовал ли в итоге этот Джонни Блэк, также известный как Канемота, в их плане. По словам Сеэти, Джонни Блэка иногда очень трудно было понимать. А почему бы об этом не спросить самого Канемота? Вопрос Кирита был, как всегда, прост, а однако Кикуока покачал головой. Мы его еще не поймали. А... Кёдзи Синкава был арестован в квартире Асады Сан. 40 минут спустя его брат Сёити был арестован у себя дома. После этого полиция, основываясь на показаниях Сёити, направилась в квартиру Канэмото в Атаку, но его комната была пуста. Эта квартира до сих пор под наблюдением, но пока что сведения о поимке Канэмото нет. А это точно, что именно он убил Пейл Райдера и Гаррета в финале. Полагаю, это он. Сейте упомянул, что он передал одинаковые шприцы ему и Кёдзе. Шприцы мы не нашли, но мы обнаружили в домах жертв волосы, ДНК которых совпадает с ДНК Канемота. Шприцы. Невольно у усиноп мурашки побежали по коже при упоминании этого слова, которое заставило ее вспомнить о том препарате. Голос Кёдзе, говорящего «Это и есть настоящий дезган», Когда он приложил кончик шприца к ее шее, продолжал звучать в ее ушах. Кирита, похоже, чувствовал то же, что и Сина. Взглянув на нее, он спросил. «После убийства тех двоих у него препарат кончился?» Однако Киколока покачал головой. «Нет. Одного маленького шприца с холином должно было хватить, но на всякий случай эти дал ему три шприца, так что вполне возможно еще один у него остался». Именно по этой причине полиция настаивала на том, чтобы держать вас под своей защитой до утра, начиная с понедельника. Особенно Асаду Сан, который по-прежнему может угрожать опасность. Вы хотите сказать, что Джонни Блэк может по-прежнему пытаться причинить вред Синон? Нет, это просто дополнительная мера предосторожности. Полиция и сама считает, что это не так уж необходимо. После того, как план с Десганом был раскрыт, в нападении на Асадусан просто нет необходимости. Кроме того, у Канемота и Асадусан нет никаких оснований желать друг друга вреда по личным мотивам. Как раз сейчас в Токио начались испытания сети камер с функцией автоматической идентификации. Так что вряд ли ему удастся скрываться долго. Какой сети? Ее условное название система s С2». Компьютер автоматически анализирует лица людей, которых видит камера и сравнивает с лицами разыскиваемых. Детали рассказывать не могу, это закрытая информация. Потрясающе. Нахмурив брови, произнес Кирита и отхлебнул кофе. Я тоже так считаю. Словом, полагаю, арест Канемота – лишь вопрос времени. Давайте вернемся к нашим баранам и подведем итоги. Пальцы Кикуоки забегали по экрану планшетника, потом он пожал плечами – И поднял голову. Все остальное вам должно быть известно лучше, чем мне. Кёдзи Синкава направился домой к осаде Сан, чтобы убить ее сразу после окончания турнира, но, к счастью, его удалось арестовать прежде, чем он достиг своей цели. Все эти Синкава был арестован следом за ним, а Ацуми Канэмото в розыске. Братьев до сих пор допрашивают в отделении Фудзи. Простите за столь долгий рассказ, но он подошел к концу. Это вся информация, которая мне известна. У вас есть вопросы? Это... Сина чувствовала, что на этот вопрос ответа может и не быть, но не могла удержаться. Синка Вакун, Кёдзи, что с ним теперь будет? Киколока со смущенным видом прижал душку очков к переносице. Все эти сейчас 19, Кёдзи 16, так что их будут судить по законам для несовершеннолетних. Но это громадное дело, а речь о четырех жизнях, так что суд по делам несовершеннолетних, скорее всего, вернет дело в прокуратуру. Кроме того, им, возможно, потребуется психиатрическое освидетельствование. Надо, конечно, дождаться, чем все кончится, но, исходя из того, что они совершили, полагаю, достаточно вероятно, что их отправят в тюрьму для несовершеннолетних, потому что они оба утратили всякое чувство реальности. «Нет, не думаю, что они уже утратили его полностью». Услышав, как Сина пробормотала эти слова, Кикоко моргнул и взглядом предложил ей продолжить. «Я плохо понимаю старшего брата, но Кёдзи...» Для Кёдзи Гангео онлайн и есть реальный мир. Вот почему он решил. Сина подняла правую руку, выпрямила указательный палец, потом опустила руку обратно. Бросить все в этом мире и отправиться в реальный мир под названием ГГО. Возможно, люди в этом мире решат, что он просто бежит от реальности. Но Кёдзи Синкава был тем, кто собрался забрать жизнь Сина. Ужас и страдания, причиненные им Сина, были безмерны. Но, несмотря на это, Сина просто не могла заставить себя ненавидеть его. Ей было больно, и именно эта боль заставляла ее говорить. Думаю, онлайновые игры перестают быть просто развлечением, когда тратишь на них определенное количество времени и сил. Зарабатывать опыт и деньги, чтобы становиться сильнее, трудно и напряжно. Конечно, хорошо время от времени играть с друзьями, но когда продолжаешь и продолжаешь играть, как работать? Просто, чтобы стать сильнейшим, как это было с Кёдзи – Это очень сильно давит. Стресс, вызванный игрой? Но разве это не полная противоположность тому, для чего игры изначально существуют? Удивленно переспросил Кикуока. Сина кивнула и продолжила. «Да, Кёдзи поменял местами этот и тот мир». «Но зачем? Почему он так сильно хотел пожертвовать всем ради одного этого так называемого «титула сильнейшего»?» «Я не очень уверена. Я просто говорила уже, для меня этот мир и игра — «Тесно связаны. Кирита, ты можешь объяснить, почему?» Сина повернула голову вправо и увидела, что Кирита откинулся на спинку стула, закрыл глаза и думает. Вскоре он произнес, «Потому что ты хотела быть сильной». Сина закрыла рот и обдумала это короткое утверждение, затем медленно кивнула. «Да, правильно. Я была такая же. А может, все игроки в VRMO такие, просто хотят стать сильнее?» Сина развернулась всем телом в сторону Кикуоки. «Так, а когда будет разрешено навещать Кёдзи?» «Но его, видимо, продержат в изоляции, пока не будут закончены все обследования. Придется подождать, пока его не отправят в центр надзора за несовершеннолетними». «Ясно. Я тогда его навещу. Когда я его увижу, хочу рассказать ему, что я думала раньше и что думаю сейчас». Неважно, сколько времени пройдет, неважно, как он будет упорствовать в своем нежелании ее слушать, Сина чувствовала, что просто должна это сделать. На этот раз на лице Кикуоки появилось нечто похожее на настоящую искреннюю улыбку. «Вы действительно очень сильный человек». «Да, пожалуйста, навестите его». «Я внесу соответствующие изменения в план его содержания и сообщу вам по e-mail». Затем он глянул на часы на левом запястье и сказал «Прошу прощения». Мне пора вас покинуть. Можно вполне сказать, что мне не хватает отдыха. Но у меня действительно много дел. Да, прошу прощения, что побеспокоил вас. Сина следом за Кирита тоже поблагодарила. Это... Спасибо. Нет нужды благодарить. Это, по моему недосмотру, вы оба оказались в опасности, так что я просто обязан был вам все рассказать. Я свяжусь с вами, если у меня появится новая информация. Кикоко убрал планшетник в портфеле рядом с собой и поднялся со стула. Уже протянул было руку к лежащему на столе счету, как вдруг застыл. Ах да, Киритакун, что? Я принес то, что ты просил. Из внутреннего кармана пиджака он достал маленький лист бумаги и протянул Кирита. Десган, нет, красноглазый Заза, то есть все эти синкава. Когда он узнал, что этот вопрос задал ты, он ответил без промедления. Однако при этом он попросил передать этот ответ тебе. Разумеется, ты можешь вообще выкинуть его из головы. И в любом случае, сообщение от подозреваемого запрещено разглашать во время следствия. Так что полиция, по-моему, отказала ему в этой просьбе. Ну что, желаешь услышать? На лице Кирита появилось такое выражение, словно он только что выпил на редкость горького кофе. Однако все равно он кивнул. Раз уж вы принесли его сюда, я выслушаю. Тогда... Хм. Кикуока достал второй листок, пробежал глазами, потом прочел вслух. Это еще не конец. Ты бессилен закончить все. Ты и сам скоро заметишь. It's showtime. Конец сообщения.